Глава 50. Время свадеб. Во дворце монарха кипели нешуточные страсти. «Нет, Снежанна, я ничего не сделаю семье Эндрике. Приказ об аресте только его самого. Причем здесь санные дети? Ты слишком кровожадна!» снежана молча проглотила кровожадность, а сама подумала, «Зачем я здесь торчу? Моя страна в руках первого министра, можно сказать, без присмотра, а я пытаюсь решить проблемы того, кому моя помощь не нужна, Что-то я загостилась. Слухи о свадьбе всего лишь слухи. Люди уже и дату сами назначили. А я еще даже предложение не получила. Нужно ехать домой. «Делай, как знаешь», — только и сказала королева ригана Через два часа Макса осчастливили новостью, что первого министра нигде нет. Последний раз его видели выезжающим из дворца поздно вечером. Время бегства Энрики совпадало с тайным советом. «Не может быть, чтобы он узнал! Нужно объявить розыск!» И Макс успокоился. «Нет, Энрике, значит, не нужно брать на совесть грех с казнью. То, что казнить первого министра придется, Макс не сомневался. «Позовите секретаря!» – распорядился государь. Когда секретарь явился, Макс продиктовал приказ о розыске первого министра и о назначении нового. Подготовьте мне всю информацию о том, кто сейчас владеет титулом герцога Урана и родовыми поместьями семьи Валенберг. Ваше Величество, такая информация уже собиралась по распоряжению бывшего первого министра. Эти земли принадлежат Короне, а титул никому не принадлежит, так как им могут владеть только лица, состоящие в родстве с правящей династии». «А Снежанна-то оказалась права...» Эта мысль стала неприятна Максу. Она сразу сообразила, а он поверил Энрике на слово. «Подготовьте еще один приказ о возвращении герцогства в семье валленберг Обоснование – ложное обвинение в мятеже. Приказ должен быть готов и подписан сегодня. Огласите его на главной площади страны и пошлите гонца с Скоппи к Мартину валленбергу Макс почувствовал себя настоящим правителем, наполненный до краев важностью и собственным величием. Он отправился искать Снежанну. Постучав в дверь апартаментов, которые занимала королева, и получив позволение войти, Макс был ошеломлен, увидев собранные вещи. «Что это значит? Ты куда-то собралась?» «Я уезжаю домой. Погостила и достаточно. У меня страна без присмотра, а пример вашего первого министра только ускорил мое решение». «А как же я?» Макс был похож на маленького мальчика. «Прости, но я не понимаю вопроса, что значит «как же я?» «Ты взрослый человек, государь. Этот вопрос не может относиться к тебе». «Я имею в виду, как же я без тебя?» Макс начал терять терпение. Он повысил голос. Служанки с интересом поглядывали на разгорающуюся ссору. «Будет, что обсудить с товарками. Только Снежанна, не Макс. Девушки, оставьте нас. узнаю что кто-то проболтался о том, что произошло, или подслушивал под дверью, жестоко накажу. Мне не нужны сплетни, ясно?» Судя по лицам служанок, информация попала на благодатную почву. Видимо, они были уже наслышаны, что происходит с теми, кто ослушался приказа. Дважды повторять не пришлось. Девушки испарились, как утренний туман с появлением солнца. «Макс, я не могу жить у тебя постоянно. У меня есть обязательства перед моей страной». «Давай объединим страны». «Ты отправился за завтраком, и это повлияло не на кишечник, а на мозг?» «Мне не нравится, что ты опять дерзишь». «Но на мое предложение ты не ответила». «Какое предложение?» Макс закатил глаза вверх, поражаясь недогадливости такой, казалось, умной женщины. «Жить вместе, править вместе, родить детей?» «Макс, мне нужно очень хорошо подумать, прежде чем дать ответ. Сначала мне казалось, что у нас все получится, но последние события ясно мне дали понять, что я никогда не буду объединять королевство. Регано – моя страна». «Я там принимаю решение и не спрашиваю ни у кого совета Если мы объединим страны, принимать решение будешь ты. А мне не нравится манера твоего правления. Ты прости». «Но я же не настаиваю на объединении стран. Хочешь править самостоятельно? Пожалуйста. Только нужно придумать, как так исхитриться, чтобы ты жила со мной, и это не мешало твоему правлению». «Исхитримся. Не сомневайся». Снежана первая поцеловала Макса, а он ответил. Кто будет первой скрипкой в этой паре, ясно без слов. Свадьбу было решено назначить на ту дату, которую уже определил народ. Зачем вводить подданных в заблуждение? Времени предостаточно. Макс и Снежана решили, что было бы неплохо, если бы Стефан и Элен поженились с ними в один день. Макс не видел препятствий. Титулу Стефану вернули. Элен не возражает против свадьбы. Значит, нужно просто поставить их в известность. И отвертиться не удастся. Такая прыть государя раздосадовала Элен. Она не хотела спешить, но с другой стороны дала согласие. Значит, рано или поздно придется выходить замуж. Стефан же находился в состоянии эйфории. Он любил весь мир в целом. Его мечты и желания сбывались так быстро, что он не успевал осознавать грандиозность событий. Ему хотелось бы насладиться каждым событием отдельно, но молодой человек не роптал. Он был из той категории людей, которые радуются каждому дню. В хлопотах подготовки свадьбы Стефан не забыл съездить в родовой замок, благо что он находился близко от столицы. Организовал там ремонтные работы. Рабочие трудились три смены, но и труд их щедро оплачивался. От желающих работать на нового хозяина отбоя не было. Приехали в столицу и родители Стефана. Брат не захотел ничего менять в своей жизни. Его жена Ирма – простая крестьянка, и тащить ее в высшее общество у него не было желания. Родители Стефана тоже не хотели жить в родовом гнезде. После свадьбы они приняли решение вернуться домой. Им это возрождение, как высшей знати государства, не нужно. Из всей семьи ликовал только Стефан. Свадебное платье, и костюм, одежду для родителей Стефана шили в ателье Стеллы. Снежана тоже заказала себе платье именно там. Они вместе с Элен придумали фасон. Свадебные хлопоты женщины разделили на двоих, и были счастливы, что не пришлось справляться с этим в одиночку. Макс решил сделать широкий жест и освободить от налогов те пары, которые будут жениться с ними в один день. У столь щедрого жеста было одно условие – освобождение от налогов длилось столько, сколько существовала семья. Если же они разводились, то лишались этой привилегии. Но если же кто-то из пары умирал, то освобождение от налогов продолжало действовать. Матвей, конечно же, не мог упустить такую шикарную возможность. Свою свадьбу с Маргарет тоже назначил в этот же день, что и свадьба монархов. В страну захлестнула волна свадеб. Портнихи не справлялись с заказами. Нанять дополнительных швей и купить подходящие ткани даже за бешеные деньги было невозможно. Только ателье Стеллы и Элен процветало. Они набрали нужный запас ткани заранее, но даже им было сложно из-за увеличившегося потока заказов. Швей у них тоже не хватало. Стелла не устала благодарить богов за то, что они подарили ей встречу с Элен. Женщина теперь не знала нужды в деньгах, а эти свадьбы сделают ее семью очень богатой. Им теперь не придется считать каждый арам. Они купят дом в том же квартале, что и ателье. Им, может, даже смогут купить домик для ее родителей, если они не согласятся жить с ними. Приси на заработанные деньги купила себе небольшой домик и забрала к себе родителей. К ней частенько наведывается Петер, но девушка не торопится замуж, и даже столь выгодное предложение от монарха не подтолкнуло ее принять предложение руки и сердца молодого человека. Анна Тенарио удостоилась разговора с монархом. Макс рассказал женщине об организации ее мужа-заговора. Анне, по сути, было все равно. Она обрадовалась, что их имущество не конфискуют, титул не заберут. А она сама стала свободной женщиной. По ее желанию, государь разрешил развод. Анна ликовала. По традиции на бракосочетании монархов съезжала вся аристократия страны. Свадьба открывала перед ней широкие перспективы по выбору подходящего мужчины. Анна тоже не спешила замуж. Она решила насладиться статусом свободной женщины. «Верьте в себя и не сидите сложа руки. Каждый день делайте хотя бы маленький шажок к своей цели, и все получится. Если только идете в верном направлении, не верите?» Спросите у Элен, как сбываются мечты.